Часть 1. Что такое созависимые отношения? Из этой части вы узнаете, как распознать созависимость, какие люди чаще всего строят нездоровую привязанность, что такое СО и контразависимые позиции, по каким этапам развиваются созависимые отношения. Глава 1. Огонь и лёд. Как распознать созависимость? На третьем курсе университета я впервые пошла к психологу, чтобы до получения диплома выдрессировать своих тараканов и не наградить ими клиентов. Типичная хорошая девочка вместо ожидаемой похвалы получила щелчок по носу. Оказалось, что моя великая и безответная любовь на всю жизнь, спойлер, нет. Никакая не великая. Ни одна на миллион и даже не любовь вовсе, а созависимость, представляете? Да что она понимает в любви, это психолог. Просто не сдержала свою зависть. Вот отхожу, положенные по контракту еще 9 сессий для получения сертификата, и больше ни ногой. После 10-й индивидуальной сессии я отходила еще 50 групповых. В тот момент великая любовь растворилась вместе с иллюзиями, сахарной пудрой на полушариях и тремя студенческими годами. Я получила диплом психолога, поступила в аспирантуру и сама стала разрушительницей таких любви. Выслушивая своих клиенток, реже клиентов, множество раз поблагодарила своего первого психолога за отрезвляющий щелчок. Ведь моя грант любовь не вышла за пределы девичьих мечтаний, бесконечных совещаний с подругами и напиваний, только мысли всё о нём и о нём. Как говорится, спасибо Господи, что взял деньгами за психотерапию. Героини моей книги реальные женщины, для которых псевдолюбовь обернулась не только разбитыми иллюзиями, но и тарелками, лицами, жизнями. Вместе с душевными страданиями они пережили ещё и по-настоящему опасные ситуации, справились с ними, собрали себя по кусочкам и поделились своим опытом. Я благодарю их всех за открытость и смелость и верю, что эти истории помогут кому-то уберечь себя, а кому-то свою дочь от мучений нездоровой привязанности и вечного ожидания счастья, которое никак не приходит. Если вы слушаете эту книгу, значит, подозреваете, что с вашей гранд-любовью что-то не так. Как же отличить любовь от созависимости? В психологии принято считать, что созависимые отношения это отношения с алка, нарко, химически зависимым человеком. И отношения не только романтические, любовные, но и детско-родительские, например. Если вы смотрели фильм «28 дней», то он как раз об этом. Главная героиня, Гвен, выросла с алкозависимой матерью и тоже ведет веселый образ жизни. После испорченной свадьбы сестры, угнанного лимузина и сломанного чужого забора Гвен попадает в реабилитационный центр для зависимых. Из сюжета видно, как ее бойфренд мешает выздоровлению, приносит на свидание запрещенку и критикует желание девушки вести здоровый образ жизни. Чтобы избавиться от зависимости, Гвен приходится расстаться с парнем. Именно поэтому при лечении химических зависимостей врачи работают не только с гвоздьём программы или, как говорят психологи, идентифицированным клиентом, но и с членами его семьи. Это помогает разрушить неосознаваемые связи. которые толкают человека на прежний порочный путь. При этом родные могут думать, что вовсе не мешают, а помогают, и намерения у них самые благие. Разберём пример. Взрослый сын вернулся из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Заботливая мама ищет ему работу, покупает новую одежду, чтобы на собеседовании ходил красивый, как жених, водит за ручку, чтобы не опоздал, по дороге даёт наставления, как себя вести. Другими словами, несёт его ответственность на себе. Есть ли у сына реальная заинтересованность в результате? Нет. А зачем, когда всё и так отлично? Живи и радуйся. Но что это? Чем омрачилась жизнь молодая? Мама. Мама снова ворчит, снова недовольна. Она, видите ли, работает, устаёт, а сын не заботится, а в ответ никакой благодарности. В какой-то момент мамино бу-бу-бу и удушающий контроль дитя тя надоедает, и он снова снимает стресс в компании бутылки. В этом примере дитя тя зависимый, мама созависимая. Её поведение из роли спасателя, ищет ему работу, тогда как он сам не делает этого, и тирана обвиняет и требует благодарности, провоцирует в сыне роль жертвы. Жертвы, опекающей и строгой матери. Жертвы непреодолимой тяги к алкоголю. Жертвы непутевых друзей-собутыльников, страны, которая не дала ему работу, невезухи, кармы из глаза, ретроградного Меркурия, характера, который не вышел, и так далее. Если они смогут выстроить здоровые психологические отношения В паре зависимой-созависимой то у сына появится гораздо больше шансов выйти в длительную ремиссию. Однако понятие созависимое отношение вышло за рамки химических зависимостей. Например, современный итальянский психолог Джорджо Нардоне в книге В плену у еды описывает случаи из практики, связанные с расстройствами пищевого поведения, анорексия, булимия у клиентов. Нардонная консультирует не только идентифицированного клиента, но и проводит встречи с членами его семьи. Психотерапевт ищет те самые нездоровые связи между людьми, которые провоцируют срывы у клиента или создают выгоды для семьи от проблемы их родственника. Примерная эту тему. У супругов Ивановых предразводная ситуация. Отец семейства нашёл новую любовь. И уже присматривает свадебный костюм. Его пока что жена в депрессии. Ей свет не мил, целыми днями она сидит в кресле и смотрит в стену. Дочь-подросток чувствует себя сиротой при живых родителях и хочет вернуть прежнюю жизнь. Она заболевает нервной анорексией. Мать выходит из анабиоза и спасает дочь. Отец не может поступить как последний козёл. И тоже включается в программу по спасению. Дочь видит, что родители объединились для заботы о ней и больше не чувствует себя покинутой. Догадываетесь, что произойдёт после того, как дочь вылечится? Да, мир снова рухнет. Но стоит супругам разобраться со своими отношениями, занять взрослые позиции в своих жизнях и родительские позиции по отношению к дочери. То пройти через сложный период развода мамы и папы, дочь сможет намного легче. Анорексия пройдёт. Нездоровые взаимосвязи мы можем видеть и в романтических отношениях мужчины и женщины. Для их появления вовсе не обязательно кому-то из пары употреблять алкоголь или наркотики. Достаточно быть зависимым от эмоций. Именно такие отношения мы разберём далее, и надеюсь, оставим в этой книге, а не в жизни. Как же распознать зависимые отношения и почему их путают с настоящей любовью? Если разобраться в теме эмоциональной зависимости, то перепутать её с любовью не получится. Откуда взялась неразбериха? Она возникла из-за подмены понятий в сериалах, книгах, ток-шоу. В них не показывают здоровую близость и адекватную любовь. потому что смотреть такое никто не будет. Но живут люди, общаются друг с другом, поддерживают, уважают, соблюдают личные границы. Скука, никакой драмы. Чтобы приковать зрителя к телевизору или книге, нужны эмоциональные качели, приключения, подъёмы и падения. Так и складывается впечатление, что американские горки и есть истинная любовь. Это как огонь и лёд, когда любишь и боишься человека одновременно. Когда тебе говорят, что это и есть любовь, сказала в интервью актриса Елена Проклова. Она описывала созависимые отношения с сексуальным принуждением. Заметьте, здесь есть противоречие. Любишь и боишься одновременно. Близкие отношения не подразумевают такого поведения. Напротив, В них мы должны чувствовать себя открыто и безопасно. В настоящей близости можно себе позволить быть ранимой и при этом уверенной в том, что с твоей уязвимостью станут обращаться бережно. Место для страха перед партнёром там нет. Нормально иногда испытывать гнев. Например, по поводу того, что партнёр забыл заехать в магазин, хотя вы просили его об этом. Вы злитесь из-за этой ситуации. не на всего партнёра, не на себя за отношения с ним, а на этот конкретный поступок. Это нормально. А люблю и ненавижу одновременно или ненавижу, но не могу без него. Уже похоже на созависимость. В созависимых отношениях всегда есть драма. Вспомните песню Ирины Дубцовой: "Я за ним поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть, я за ним извини, гордость". Ну вот не живётся людям спокойно. То в небо, то в пропасть, то через гордость или свои принципы надо обязательно переступить. Ведь ради настоящей любви ничего не жалко. И это яркие признаки нездоровой привязанности. Взлёты и падения, эмоциональные качели. Сегодня любим друг друга, завтра выставляем чемоданы за порог. У нас всегда были страстные отношения. Мы могли бить посуду, потом чинить разбитую съёмную квартиру, рассказывала Агата Муцениеца. Известная актриса тоже попала в ловушку подмены понятий. Агрессию называют страстью, а созависимые зигзаги бьём посуду и не можем надышаться друг другом любовью. Но созависимой драмы и этого недостаточно. Обязательно нужна жертвенность. Переступить через нормы и ценности оставить карьеру ради спокойствия любимого, отказаться от стиля в одежде, не встречаться с подругами, поменять музыкальные предпочтения или причёску. Юные девушки обычно пишут в соцсетях об этом так: "Решила отращивать чёлку, потому что он так захотел". И только по множеству сердечек-эмодзи мы понимаем, что это не силовое принуждение, а любовь. Точнее, иллюзия любви. В такой иллюзии контроль и неуважение к личным границам считаются подчёркиванием значимости. Например, Агата Муцениеца замечание мужа к её откровенной одежде воспринимала как: "Я красивая, он меня ревнует". После эмоциональных зигзагов запускается процесс жертвования своей индивидуальностью ради любви. Весьма парадоксальное занятие Представьте, что вы приходите в кафе и ради любви к пельменям заказываете овсянку на воде. Странно, правда? Так же и в отношениях. Если вы жертвуете своей индивидуальностью ради любви, становитесь другим человеком, то либо партнёр выходит из отношений, так как полюбил когда-то он вовсе не вас, и ваша новая версия ему не интересна. Либо изменившись Вы будете не в восторге от себя, потому что вы вовсе не вы, а пародия на себя. И каждый день вам придётся заниматься самообманом, убеждать, что вы себе нравитесь, что новой жизнью вы довольны, что навязанные вам подруги тоже ничего. Это прямой путь к длительной психотерапии. Но это мы подробно разберём позже на примере фильма Голая правда. Вы можете спросить: "Ну как же ради любви мне измениться?" Очень просто. Если вы настоящая нравитесь себе и партнёру, то конфликта не будет. Если же вы нравитесь себе, но вашему партнёру нужны вовсе не вы, а образ, который он себе придумал и пытается вас под него подогнать, то это не изменение ради любви. Это исполнение роли в чужом спектакле. логично предположить, что как только вам надоест быть пародией на себя, отношения закончатся. Но не созависимость, потому что спектакль двусторонний. Не только вы актриса в чужом спектакле, но и партнёр играет роль на вашей сцене. Как сказала Дарья Поверенного о своём романе с Валерием Николаевым: "Я создала себе идола, поставила на пьедестал В созависимых отношениях мало реальности. Партнёр идеализируется. Он лучший и уникальный. Если не он, то никто другой не нужен. Ни с кем больше не будет такой любви. И даже если человек агрессивный, жестокий или ревнивый, идеальный образ не пострадает. Скорее девушка начнёт думать, что сама виновата, довела святого человека. Она никогда не признает, что это не любовь. а нездоровые отношения. Это хорошо видно из истории «Л». Примечание. В произведении фигурируют истории моих подписчиц, присланные специально для книги. Имена и демографические данные изменены. Все совпадения случайны. Примечание автора. Конец примечания. Сейчас, когда те тяжелые отношения уже позади, я говорю «Слава Богу» за два момента. В тех отношениях не родились дети, они длились всего два с половиной года. Не все это время было кошмарным. Все начиналось романтично, как у всех. А потом, когда общий быт отладился, все изменилось. Он старался всеми силами отдалить меня от близких, клеветал мне на подруг, вставал в позу жертвы и уверял, что мои родители его ненавидят и считают, недостойным такой дочери. Конечно, я убеждала его в обратном, но как-то незаметно прочные узы, которые связывали меня с окружающими, ослабли. Я стала намного реже встречаться с подругами, ругалась с родителями, если они, как мне казалось, косо смотрели на него. В итоге вокруг меня образовался вакуум. Поначалу я этого не чувствовала, ведь рядом был он. Но это стало началом зависимости. Потом на пустом месте с его стороны начались вспышки гнева и раздражения, которые он объяснял тем, что это я его спровоцировала. Я ощущала себя хорошей девочкой, которая получила плохую оценку, её недовольны, и теперь ей надо исправиться. Я исправлялась. Старалась не раздражать его, если видела, что он не в духе, искала причины его раздражения в себе. Ведь раньше было всё так хорошо, хочу вернуть это время. Однажды я оказалась виновата даже в том, что приготовила на ужин курицу вместо свинины. Мол, должна была догадаться, чего он хочет. Иногда у нас были очень счастливые моменты в семейной жизни, и я летала как на крыльях. Передо мной снова был прежний, прекрасный он. Это длилось недолго. Меня снова ждала яма. Я подыскивала способы достать те крохи счастья и спокойствия, которые были только недавно. Ведь были же. Однажды во время ссоры он сильно ударил меня по лицу. Меня это потрясло. Я собрала вещи и ушла. Долго замазывала синяки тональным кремом и врала всем, что это меня ударила железной дверью в офисе. Он начал меня возвращать. Валялся на коленях писал чувствительное смс, клялся, что никогда себя не простит, что я самая-самая, что без меня он сдохнет. Я любила его и поэтому вернулась. В этом и есть ловушка. Если признаться себе, что партнёр обычный человек, то окажется, что великая любовь типичный самообман. И я не самая-самая, рядом с которой великий он. а тоже обычная земная женщина. Такую иллюзию сложно разрушить, ведь за время отношений вы могли уже сжиться с чувством собственной избранности и уникальности своей судьбы. Нормальность кажется вам скучной, безвкусной, как чай без сахара после привычного напитка, подслащённого восьмью ложками песка. Да и свой обычный образ воспринимается никаким То я без Владимира, сказала жена Владимира Кузьмина после его ухода. Это яркий признак созависимых отношений. Как такового я не существует. Я есть, когда рядом со мной он. Тогда как здоровая мы складывается из двух автономных я. И если мы перестанем существовать, то я партнёров продолжит быть сами по себе. или в других отношениях. Если же вы напеваете еву полную: "Без тебя нет меня", самое время насторожиться с иззависимость где-то рядом. Ещё одним признаком нездоровой привязанности является быстрое начало отношений. Мы будто знали друг друга всю жизнь. Посмотрите, как это происходило у моей клиентки Оксаны. Довольно типичный пример. Невзрачный с высокомерным взглядом. Я сразу обратила на него внимание. Может, кофе? Ты, по-моему, так устала. Меня зацепила эта фраза. Мне это очень понравилось. Я подумала: "Да, ты меня понимаешь. Как мне не хватает заботы и внимания". Я села в машину и сразу позвонила ему. Он сказал, что рад и ждал моего звонка. Мы сразу начали общаться. складывалось ощущение, что мы знаем друг друга 100 лет. Я решила, что это судьба. Что меня сразу привлекло, так это его фраза: "Мне 38, я не женат и женат ни разу не был. Жениться надо на такой женщине, которую ты готов слушать. Вот я смотрю на тебя и понимаю, что готов тебя слушать". Ура! Я дождалась своего принца. На третьем свидании мы говорили про цветы. Он сказал: "Я не знаю, что должно произойти, чтобы появилось желание подарить женщине цветы". Вечером я пошла в кинотеатр с подругами. Он ждал меня около него. Когда мы встретились, я вела себя очень холодно и отстранённо. Но потом он открыл багажник, а там был огромный букет. Чем всё закончилось, узнаем позже. Но уже можем заметить, что претенденты на великую любовь не всегда внешне привлекательны, хотя часто обладают необъяснимым очарованием. Или, как говорят в соцсетях, манки. Они могут удивлять, создавать впечатление, будто всему миру сказали нет, а вам да. Никому больше не дарил цветы, никому так не открывал душу, никому не звонил так часто, как тебе. Наверняка вы знаете, что добавить в список. Клиентам я часто рассказываю историю из своего постсоветского детства. Появились жвачки, и не всегда их можно было купить. Если родители приобретали новую, то она не заменяла старую. Мы склеивали две жвачки и жевали их несколько дней. Иногда этот клубок жвачек насчитывал и 10, и 12 штук. Жват такую большую резинку было тяжело. Вкус пропадал. Да и откуда ему взяться за столько недель? Сомневаюсь, что производитель мог представить такой срок эксплуатации продукта. И вот ты гоняешь во рту эту огромную безвкусную жвачку и не выбрасываешь, потому что не знаешь, когда будет новая и будет ли. В этой метафоре клиенты без труда узнают свои когда-то яркие Но сейчас не интересные и тяжёлые отношения, которые жалко завершить. Вдруг других не будет. Елена. Мне казалось невозможным просто взять и отпустить мужа, хотя изначально сама же его отправила работать в Грецию. Даже когда мы официально развелись, а это произошло через 2 года мучений, мы общались так же тесно. У меня был ключ от нашей бывшей квартиры. И я считала, что мы как родственники. Даже когда он уехал в Хорватию, мы продолжали созваниваться. Это длилось ещё год, пока он наконец не встретил там вторую жену. Она поглядела на нашу дружбу и запретила ему со мной общаться. Он прервал общение, сама ему я тоже перестала писать. В это время у меня завязались новые, созависимые отношения. Я поняла, что нужно уходить и от этого бойфренда. А уходить я не мастак. У меня это всегда плохо получалось. Я даже уехала в Испанию в надежде, что физическое расстояние как-то поможет прервать связь. Но эти недоотношения растянулись на два года. Я видела, что все плохо, что надо ставить точку, но не могла. В итоге я дождалась, когда это сделает он. Он сам со мной расстался в СМС. Мне было невыносимо больно, хотя я давно его не любила и ничего хорошего в отношениях не было. И вынуждена признать, что эта боль продлилась 2 года. Я всё ещё не могу завершить с ним отношения в своей голове. До сих пор делаю какие-то вещи с мыслью его уесть, отомстить, показать, какая я и так далее. Это крайне нездоровая позиция, которая не даёт двигаться дальше. Основная причина длительной боли от расставания несформированное я. Когда партнёр уходит, то у того, кто остался один, будто отрывают часть личности. Люди так и описывают свою боль. Он ушёл, а с ним и моя душа. Моё сердце вырвали из тела и растерзали на куски. Часть меня Теперь мертва. И на этот случай у меня тоже есть песня. Без тебя это пол меня. Баста. Когда от тебя остаётся половина, жить не очень-то приятно, удобно и посильно. Сплошное страдание и ожидание, когда же половина снова появится. Поэтому брошенный партнёр может стремиться скорее найти новые отношения и кидается в них как в умут с головой. Сценарий там тот же: встретились взглядом и поняли, что это судьба. Другие причины этой боли мы разберём в следующих главах. Далее вы найдёте список признаков созависимых и здоровых отношений. Яркую черту последних очень точно сформулировала певица Софья Таюрская. Любовь это свобода. Ты себя ни в чём не ограничиваешь. Не думаешь, что ты что-то делаешь неправильно. Ты во всём уверен. Это уверенность в любых действиях. Не любовь, это наоборот. Ты делаешь и думаешь, что ты что-то делаешь не то. Не любовь это сомнение. Созависимые отношения. Созависимость. Люблю и боюсь. Люблю и ненавижу. Ненавижу, но не могу без него. Противоречия и драма. Эмоциональные качели. Агрессия, опасность. Ревность, контроль. Идеализация партнёра, игнорирование реальности. Без тебя нет меня. Кто я, если мы не вместе? Будто знали друг друга всю жизнь. Отношения начинаются быстро. Необъяснимая притягательность. Влатикущее расставание. Хочется отомстить партнёру, победить его своими новыми успехами. Кажешься себе неправильным, продумываешь действия, слова. Здоровые отношения. Любовь, близость. Безопасно. Могу быть открытой, ранимой, уязвимой. Могу рассчитывать на заботу, бережное отношение, поддержку и получать их. Иногда злюсь на конкретные поступки партнёра. Определённость и однозначность. Стабильный эмоциональный фон. Страсть. Значимость, важность, нужность. Партнёр обычный человек. Реальный взгляд на отношения и на себя в них. Мне грустно из-за нашего расставания, но я всегда остаюсь с собой и с собой. Моё я не складывается из присутствия или отсутствия другого человека. Партнёры не ускоряют фазу узнавания друг друга. Интерес. Понятное обозначенное расставание. Жизнь без оглядки на прошлые отношения. Спонтанно и открыто выражаешь себя и свои чувства.